Особенно восторженно пропела Шмакова. Эта новость раздавила Димку. Острый страх и тоска сжали его бедное сердце. Оно у него затрепетало, забилось, как у несчастного мышонка, попавшего в лапы беспощадной кошки. Что ему было делать, что? То ли заплакать на манер Вальки и броситься перед Шмаковой и поповым на колени и просить пощады, то ли сбежать из дому, немедленно уехать куда-нибудь далеко-далеко, чтобы его никто и никогда не увидел из этих людей, и где-нибудь там зажить новой, достойной, храброй жизнью, о которой он всегда мечтал. У него и раньше мелькали подобные мысли, но каждый раз они тут же обрывались, потому что он понимал, что ничего подобного сделать не сможет. Димка представил на одно мгновение, что идет каким-то темным переулком в чужом городе. Холодно. Пронзительный осенний ветер рвет на нем куртку, в лицо хлещет дождь. У него нет знакомых в этом городе, и никто его не позовет в дом, чтобы обогреть и накормить. Ему нестерпимо жалко стало себя. — А почему же вы тогда молчали? — пролепетал Димка, как всегда в такие минуты, до неузнаваемости меняясь в лице. — А мы и дальше будем молчать, — ответила Шмакова. — Правда, попик? «Будете молчать?» Димка жалко улыбнулся, ничего не понимая, хотя уже на что-то надеясь. «Ребя, надо все рассказать», — мрачно произнес Попов. Шмакова взяла с тарелки пирожное и приказала Попову «Открой рот». Попов послушно открыл рот. Шмакова всунула ему в рот пирожное и сказала, отряхивая пальцы от крошек, «Помолчи и пожуй, а то подавишься». «Все так запуталось?» что и не разберешь ничего. Если мы теперь откроемся, нас тоже по головке не погладят, понимаешь, попик? Так что мы теперь все трое одной веревочкой связаны. Должны крепко друг за дружку держаться». Она подошла к проигрывателю и поставила пластинку. «Потанцуем, повеселимся в тесном кругу. Надо же догулять. да не рождения бывают не каждый день». Она улыбнулась Димке. «Димочка». «Дай мне мое любимое!» «Корзиночку!» — заикаясь, спросил Димка, взял пирожное и торопливо отдал Шмаковой. Попов шумно выдохнул. «Все!» Он встал, ребя. «Мочи моей больше нету!» И выбежал из комнаты, громыхая тяжелыми ботинками и натыкаясь по пути на опрокинутые стулья. «Куда это он?» — испугался Димка. «Не боись! Он у меня верный человек. Видно, решил подышать свежим воздухом». Шмакова откусила пирожное и пропела. — Пирожное — прелесть! Мать делала! Димка панура сел на диван. Шмакова же, вполне довольная собой, своей окончательной победой над Димкой и Бессольцевой упоенно танцевала, дожевывая корзиночку и таинственно улыбаясь.